Тяжело вздохнув, я залезла под стол и принялась сворачивать в трубку кальки, стараясь складывать нужные по порядку, а ненужные выбрасывать. Желая избавиться как можно больше ненужных мне бумаг, я вернула Янушу взятые у него год назад матрицы, попыталась сделать то же с урбанистическими проектами Янека, а когда последний отказался взять их обратно, просто выбросил в корзину. А это что еще такое? Незнакомый рулон валялся под кучей других. Понимаешь еще, что такое? Громко спросила я. Отель туристического класса Залесия Гурная. Проект. Никому не нужно выбросить? Что? Сстрашным голосом вскричал Витольд. Что вы сказали? Проект гостиницы для Залесия? Ваш? Езус Мария! С диким криком Витольд подскочил ко мне, вырвал у меня из рук рулон, бросил на него взгляд, отшвырнул рулон и схватился за голову. Езус Мария! Еще более страшным голосом вскричал он. Ничего не понимая, я смотрел на него во все глаза. Оставив голову в покое, Витольд опять схватил рулон и все с тем же диким криком выскочил из комнаты. Ничего не понимая, я повернулась к коллегам. Мне еще не приходилось видеть, чтобы проект гостиницы туристического класса вызывал такую реакцию. — Это и в самом деле проект отеля в зале Сигурне? — взволнованно спросил Януш. — Он самый, а в чем дело, что такое с Витольдом? — Неужели ты ничего не знаешь? — Ведь... Это же тот проект Рыширда, который пропал полгода назад. Две недели мы искали его по всей мастерской без толку, и витольду ничего не оставалось, как делать проект по новой на общественных началах, потому что все сроки вышли. На чем свет стоит, проклинал он и проект, и Рыширда, и общественную работу. Выходит, все это время он у тебя валялся, спать ведь можно. Я попрошу, недовольно ответила я. Первый раз слышу об этом. И вообще никакого отношения к проекту не имею. Не украла же я его. Рышард не впервые откалывает такие номера, примирительно заметил Янек. Наверное, он заканчивал его за своим столом, а потом сунул на шкаф и забыл. Он же в последнее время совсем невменяемый. А почему же ты его не отдала тогда, когда искали? Мы все искали. А я тогда и не знала, чего вы ищете. Думала, меня это не касается, и смотрите, как хорошо спрятал. В самом низу лежал. А Витольду пришлось отдуваться. Я еще удивляюсь, как он себя не убил на месте. Еще ничего не потерян, утешил нас Лешек. Убьет, когда вернется. Как вы думаете, где он сейчас? Бежит по улицам с рулоном и все кричит непрестанно: "Иезус Марие!" Как бы не попал под машину, встревожился Лешек. Ну и работка у нас с восторгом произнес Янек. Дня не проходят без идиотских происшествий. Вот-вот. А вчера так и вовсе был побит рекорд. Да выключите же кто-нибудь это проклятое радио! Неужели кому-то интересно слушать о осевообороте? Пойди причешись, крикнула мне Алиция, заглядывая в дверь. Прокурор по тебе соскучился, давно не видел. Выскочив из-за стола, Лешек кинулся ко мне, хотел пать на колени, но раздумал и ограничился тем, что с мольбой протянул ко мне руки. Теперь вся надежда на вас, возопил он. Только вы способны довести органы правопорядка до такого же состояния, как и Витольда о леди Макбет, Балладина. Церцее, разрешите недостойному поцеловать вашу ручку. Созлостью выдернула я свою руку у этого шутак горохового. Идите ко всем чертям. Ну как я могу в таких условиях охмурять человека? На сей раз прокурор был в костюме, белоснежной рубашке и при черном галстуке. Поднося горящую зажигалку к моей сигарете. Он согнулся в вежливом поклоне, совершенно непроизвольном, ибо для него я прежде всего была женщина, а потом уже подследственная. Лицо его выражало служебную невозмутимость, в глазах же горел огонек личного порядка. Подумалось, что дьявол, пожалуй, прав. Капитан выглядел уставшим. Поздоровавшись, он раздраженно произнес: «Что у вас за люди? Я уже не знаю, как с ними говорить». «Очень симпатичные люди», возразила я. Может немного оригинала, но ведь это не является недостатком. Слушаю вас, Пановы. Пановы переглянулись, а потом оба уставились на меня. Чего это они? Капитан пожал плечами, а прокурор вроде бы колебался и решился. Как бывает, неслись к предложению побеседовать где-нибудь в другом месте, так сказать, на нейтральной почве, скажем, за чашкой кофе. Чтобы это был неофициальный допрос, а просто неофициальный обмен мнениями. Поговорили бы на разные интересные темы, и я тут же почувствовала что-то неладное, хотя само по себе предложение было приятным и очень меня устраивало. Ну да ладно, справлюсь. С моими то умственными способностями и дипломатическими талантами. Итак, я выразила согласие на неофициальную встречу. Мы договорились о месте и времени. Капитан слушал, не проронив больше ни слова, с каким-то безнадежно отрешенным выражением лица. Через полчаса я уже сидела за тем же столиком, за которым мы недавно совещались с Алицией. Нетипичный прокурор обходился со мной как с женщиной, в расположении которой очень заинтересован. Без дьявола тут не обошлось, это уж точно. Он закурил, прокурор, разумеется, а не дьявол. взглянул на меня своими удивительно светлыми блестящими глазами и, не меняя каменного выражения лица, сказал: «Мы пришли к выводу, что самим нам не справиться. Нельзя же примириться с тем, что у нас семеро подозреваемых. Это все равно, что ни одного не иметь. Хуже нет оказаться в большом коллективе хорошо знакомых друг с другом людей. Вот почему мы вынуждены обратиться за помощью к человеку, который хорошо знает и людей». и обстоятельства трагедии. Наш выбор пал на вас. Естественно, мы исходим из предпосылки вашей невиновности. А если и сомневаетесь в такой предпосылке в ходе нашего дружеского сотрудничества, как раз и проверите ее, — подхватила я. Что ж, идет. Так в чем там у вас трудности? Да практически во всем. Вот послушайте. Убийцу можно искать двумя путями. Или с помощью оставленных им следов. или путем исключения одного за другим подозреваемых, пока не останется тот самый, единственный. В нашем случае не оправдал себя ни первый, ни второй метод. Следов практически не обнаружено. Убийца оказался очень неглупым человеком. Что же касается пути методом исключения, мы по нему движемся через пень-колоду трудностей на каждом шагу. И как раз по причине, в силу специфических черт вашего коллектива. Если говорить о мотивах и возможности совершить убийство, то можно подозревать практически всех. В моей практике это первый случай, когда столь весомые косвенные улики свидетельствуют против такого большого числа людей. И при этом в показаниях каждый крутит, каждый старается что-то скрыть от следствия, причем неизвестно, имеет ли это отношение к убийству, никакого желания помочь правосудию, никаких чистосердечных признаний. Вот сегодня всплыл вопрос с закрытой дверью. Почему нам сразу не сказать о ней? И кто знает, сколько еще таких открытий может возникнуть, или они так и не станут нам известны? У капитана опускаются руки, а я... Для меня по некоторым причинам, скажу вам честно, очень важно разобраться в этом деле. Так что вся моя надежда на вас. А моя на вас, — ответила я. Прокурор удивился. Что вы хотите этим сказать? Вы человек не глупый, наверняка уже догадались, что мы тоже своими силами расследуем преступление, совершенное в стенах нашего родного учреждения. И если бы я до того не раструбила коллегам о выдуманном мною преступлении, если бы настоящее не совпало в мельчайших деталях с выдуманным, мы еще до прибытия милиции во многом бы разобрались. А так люди были потрясены и огорожены совпадением и не могли отличить правду от вымысла. Обратите внимание на такую деталь. В своей идиотской выдумке я опиралась на определенные мотивы. Вроде бы шутка, но в ней было много правды, ведь нашу контору и ее обитателей я знаю на вылет. А все это невероятное столпотворение, в котором вам так трудно разобраться, объясняется именно растерянностью людей. Им трудно понять, где правда, где ложь. Они боятся неосторожным словом навлечь на себя напрасное подозрение, вот и молчат или пытаются по мере сил выкрутиться. «Так вы ведете расследование, и собранные в ходе нашего расследования улики указывают на совершенно невиновного человека. Нам самим трудно понять, в чем тут дело, и я очень рассчитываю на вашу помощь. Мы очень заинтересованы в раскрытии настоящего убийцы, тогда будет оправдан этот невиновный человек. Во-первых, кто это мы? А во-вторых, кто этот невиновный? Мы — это Алиция и я». Сейчас я вам все расскажу, но обещаете ли вы со своей стороны? Обещаю, обещаю, нетерпеливо перебил он. Раз прошу помощи от вас, понятно, со своей стороны тоже предоставляю вам информацию. Я кивнула и, признавая главенство государственных институтов, стала знакомить их представителя с выводами, к которым пришли мы с алиссой. Вспомнив инсинуации дьявола, я позволила высказать сомнение насчет телефонного звонка, которым Тадеуш был вызван, якобы, в конференц-зал. Каменное выражение на лице прокурора постепенно сменилось живой заинтересованностью. Мы тоже пришли к такому выводу, сказал он. Нельзя исключить возможность случайного звонка, и это обстоятельство, естественно, усложняет нашу работу. Ведь сами понимаете, очень заманчиво сузить круг подозреваемых до четырех человек. Стоите, почему четыре? У нас получилось трое. Да, скажите сначала, во сколько точно погиб Тадеуш? Как официально заявил врач, между двенадцатью тридцатью и двенадцатью сорока пятью. Хотя я и ожидала чего-то в этом роде, сердце все равно болезненно сжалось.、И、именно на эту четверть часа приходились те самые злополучные четыре минуты сбышика. Ну ладно, а кто этот четвертый человек? Выяснилось, что в своих расчетах мы допустили ошибку, и этим четвертым оказался Янок. Ошибка была единственной. Во всем остальном наши расчеты тютелька в тютельку совпадали с результатами, полученными в ходе официального расследования. Яна к меня несказанно удивила, и я потребовала объяснений. Прокурор беспрекословно их предоставил. В его распоряжении было ровно пять минут. Такого времени достаточно, чтобы задушить человека. Вы согласны? Поняв, что не убедил меня... Прокурор извлёк из кармана то, что я бы назвала выдержкой из их графика отсутствия, разложив его на столе, я достала нашу и сравнила оба документа. Ну ладно. А если допустить, что звонил один человек, купил совсем другой, и эти два фактора разделяют ровно четверть часа, что тогда? Тогда прикончить коллегу имели полную возможность аж девять сотрудников. Сумасшедший. Вот я и хотела обсудить с вами все девять кандидатур. Легко сказать. Обсуждать людей, с которыми провела несколько лет в одной мастерской, каждый день встречалась, ни одну чашку кофе вместе выпила, ни одну сигарету выкурила. Один из них убийца, и я должна помочь его вычислить. Начали мы с Каспером, поскольку я уже раньше рассматривала его кандидатуру со всех сторон, причем с помощью дьявольских подсказок, то теперь могла свои соображения изложить коротко и ясно. Прокурор в принципе со мной согласился. И в самом деле, рассуждая логично, следует принять, что он не сам убил, а подозревал пане Монику в совершении этого злодеяния. А не мог он устроить представление специально для того, чтобы отвести от себя подозрения? Мог, но тогда устроил бы его раньше. А раньше он вел себя как раз так, чтобы самые сильные подозрения навлечь на себя. И все-таки полностью нельзя снять с него подозрения. Поехали дальше, пане Моника. Черные, горящие яростью глаза Моники опять предстали передо мной. Да, у этой женщины есть и характер, и темперамент, и двое детей, ради которых она собиралась выйти замуж за солидного, состоятельного человека, в чем ей мог помешать Тадеуш. Да, но она женщина умная, и сто раз бы подумала, прежде чем идти на это крайнее средство. Но опять же из-за детей. Поискала бы другой выход. — Тогда давайте и мы поищем этот другой выход, — предложил прокурор. Я согласилась и принялась размышлять вслух. Какой же выход? Стиснув зубы, платить вымогателю за молчание? Чем? Порвать с молодым любовником? Тоже стиснув зубы и утверждать, что сделал это задолго до знакомства с солидным женихом? Кто его знает? Это вот целомудренного жениха, он мог ревновать и к прошлому. Я лично ревновал бы, заметил прокурор. В самом деле удивилась я. А у вас самого что же? Нет прошлого? Ну, это совсем другое дело. Вот значит как: женщину обольщают, ей отводится роль только невольной жертвы, инициативу же имеет право проявлять только мужчина. Действительно, Панемоника очень походит на безвольную жертву. Да и вы. Давайте вернемся к нашим баранам, если не возражаете. Какой выход еще могла найти Панемоника? Какой еще выход? Не дожидаясь, пока Теодеуш на ябедничит, самой рассказать об этом своему будущему супругу. Вряд ли слишком многое понадобилось бы объяснять, слишком большому испытанию подвергать добродетель кандидата в мужья. Гораздо проще задушить вымогателя и дело конец. Ну вот сами видите, сложную у нас работу раздраженно бросил прокурор. Если бы все дела были такими, давно сменил бы профессию следующий. Следующим был Рышерт. Ну этот способен на все. Горячий, несдерженный, неуправляемый Рышерт был способен передушить половину мастерской, если бы от этого зависел его выезд за границу. Но рыжарь сделал бы это по-другому. Будучи уверен в правильности своего поступка, он не стал бы заметать следы. Напротив, в бешенстве бегал бы по конторе и громовым криком извещал всех вокруг о своем героическом поступке. Да и сам поступок совершил бы шумом и грохотом. Не позаботясь заранее об удобном месте и моменте, и разговор, который он вел бы со своей жертвой, слышала бы не только всямастерская, но и прохожие на улице. Да и покойник выглядел бы по-другому. Я живо представил, как разнерёдённый рыщет, своплям и грохотом душит Тадеуша, потом глядит на дело, рук своих приходит в ужас, и с ещё более громким воплем выскакивает из зала, где валяется труп жертвы в ужасном состоянии. К счастью, от этой картины мне помог оторваться деловой вопрос с прокурора. Так говорить, он спал, мёртвым сном. Я понимаю, человек систематически не высыпается, потому что работает день и ночь, но... Мне никогда не приходилось слышать о том, что люди спят мертвым сном на нервной почве. Мне тоже. Погодите, что-то в связи с этим вспоминается. Вспомнив спящего Рыжего, да, я вспомнила его товарищи по комнате, ожидающих прибытия милиции, и как на его увидела лицо Моники, когда она вернулась ко мне. Да, точно, наряду с другими чувствами на нем выражалась благодарность мне. Тогда я совершенно отчетливо вспомнила, как и многие другие, Моника подозревала меня в совершении преступного акта и была мне за это благодарна. — За то, что вы избавили ее от шантажиста? — Очень ценное наблюдение. Это может снять с нее подозрения. — И я так считаю, пан прокурор. Это ужасно, что я вам говорил. Перешли к кайтеку. Тут я одно знала наверняка. Тогда я уж гораздо нужнее был ему живой, чем мертвый. Никакие долги не заставили бы его убить человека, который обеспечил ему крупные займы и постоянно участвовал вместе с ним в различных махинациях. Не исключено, конечно, что могло быть еще что-то, о чем я не знала. Выяснилось, прокурор тоже не знал. Санка я покончила в три счета, решительно заявив прокурору, а вот ее оставим в покое. Мы знаем, где она находилась в тот момент, когда ее нигде не было, и трое свидетелей могут это подтвердить. И придется поверить мне на слово, потому что... «Вам эти свидетели ничего не скажут». Мне сказали, этого достаточно. Поверьте, у нее не было никакой возможности совершить убийство, даже если бы для этого потребовались четыре секунды, а не четыре минуты. После Анки мы перешли к Збигневу. О нем у меня уже сложилось твердое мнение, с которым я не замедлила ознакомить прокурора. Тот недовольно заметил. Не понимаю, откуда такая уверенность в его невиновности. Придется пан прокурор поверить мне на слово, для него убийство запоздало. А вот несколько недель назад смерть Адэуша была ему очень желательна, теперь же совершенно бессмысленно. Нет, это сделал не он. Таково ваше личное убеждение, основанное на фактах. А обнародовать их как пана сбигнего, так и меня заставит только суд. Оставим его, едем дальше. Следующей была Эдвига. Вот когда настало время исследовий предоставить мне информацию, ведь не все я им. Они выяснили, что означает номер рядом с ее фамилией на странице записной книжки Тадеуша. Оказалось, это регистрационный номер личной автомашины. Номер устаревшего образца такие давно уже не существуют, поэтому никто сначала и не понял, что это номер автомашины. Я задумалась. Какая связь между номером старой автомашины и смертью Тадеуша? У Евдокии машины никогда не было. Это я знала. Какое-то неизвестное мне автопроисшествие у первого мужа Евгения машина была, даже была автомастерская, частная лавочка. Сказала об этом прокурору, и теперь мы задумались вдвоем. А не мог ее бывший муж допустить какое-нибудь злоупотребление, и Тадеуш стал Евгению этим шантажировать. Что вы? Случись такое, она только обрадовалась бы, озолотила бы Тадеуш за добрую весть. Она с незапамятных времен ведет с бывшим мужем войну из-за алиментов, и ей очень пригодились бы гадости о противнике. — Семьдесят тысяч злотых? — А, вы знаете об этом? — Да, именно, семьдесят тысяч злотых. И если бы покойник поставлял ей негативную информацию о бывшем муже, Едвига кормила бы его ананасами, а не душила. Так что ерунда. А способна ли она вообще на убийство? Только в одном случае, если бы речь шла о благополучии ее ребенка, о, тогда Евдигия способна на все. Вот если столярок был чем-то опасен ее дочке, если от него зависела судьба ее девочки, Евдигия не моргнув глазом убрала бы его с ее пути. И даже сам способ убийства очень ей подходит. А Зиноне я могла сказать немного и прямо в этом призналась. Была ли у него причина убивать Тадеуша? С одной стороны, вроде его столярок не шантажировал, в записной книжке записи о Зеноне не нашли. С другой стороны, какие-то общие дела у них были. Януш ведь нам рассказывал, как видел их в неурочное время. Мои же личные домыслы на этот счет были столь туманные, столь неприятные, что я предпочитала о них и не упоминать. Опять вспомнилась виденная когда-то мрачная картина, и я поспешила прогнать ее. Итак, повода у него вроде не было. Или нам о нем неизвестно? А какой мог бы быть повод, как вы думаете? Тут и думать нечего. Я без запинки выпалила карьера. У Зенона колоссальные амбиции и никаких сдерживающих моральных начал. Не задумываясь по трупам, полезет на вершину власти. И характер соответствующий. Достаточно умен, выдержан, хладнокровен, в состоянии запланировать и осуществить хоть двадцать таких преступлений, когда все чисто гладко и не малейших следов. Я не сомневаюсь, ради карьеры он пойдет на все. В ней смысл в его жизни. И если бы я знала, что у него есть мотив, без колебаний поставила бы на Зенона. Но ведь о нем тогда уж ничего не знал. А вы что-то знаете? Я молчала, не зная, на что решиться. Нет, спрятать подальше в самую глубину сознания мои смутные подозрения. И без того я уже наделала дел. Хватит молоть глупости, должна же я сохранять объективность. Я дала честный, вполне объективный ответ. Я знаю, что одним из важнейших элементов упомянутой мной жизненной карьеры для него является наша мастерская. А смерть инженера-сантехника, боюсь, ее прикончит. Убедила ли я прокурора? Во всяком случае, по лицу его не поймешь. — Я не знаю. Помолчав, он сказал: "Вот чего я не понимаю, почему убийца придушив столяря, ко не прихватил его записной книжки. Так у него не было времени. Я об этом и сама думала, но еще не успела обсудить с алицией. По-моему, убийце пришлось выбирать самому смываться или вытаскивать блокнот. Он предпочел, естественно, первое. Да вы и сами видите, если руководствоваться записями в блокноте подозреваемых, наберется больше двадцати. Убийца мог себе позволить, может, так оно и было. У нас остался последний кандидат.、М、да." Янок, и я голову ломаю. Ему-то зачем понадобилось убивать столярок? Возможность физическая была, но вот мотивы. И мотивы были, с недобрую улыбкой заметил прокурор. Откуда я знаю эту улыбку? Подумаю об этом потом. Сейчас, главное, Янок. Какие же у Янока были мотивы? Его вроде бы ничто не связывало с Тадеушем. Есть у пана Яна секрет, о котором кроме него знали лишь заведующий мастерской до、да、столярок. Мы раскопали его и позвольте, пока о нем вам не скажу, секрет очень деликатного свойства. Навекнули, что желать смерти столя рук у пана Яна заставляли причины того же свойства, что и пани Монику и пана Каспира, а коль скоро мы принимаем последних расчёт, приходится принимать и пана Яна. Совершенно неожиданным оказалось для меня такое заявление. Янок, вот уж яком никогда бы не подумала, что он такое выкинул. Узнали Зенон и Тадеуш. Очень весомая улика против Янока, ведь он имел возможность не только совершить убийство, но и вызвать Тадеуша по телефону. И вот еще один аспект дела — возможная ошибка. Янок хотел устранить Зенона, ошибся, придушил Тадеуша тоже неплохо, потому как тот знал его тайну. И что дальше? Попытается совершить свое черное дело и возьмется теперь за Зенона? — Вот ведь куда меня занесло глупости, полнейшая чепуха. — И так, — резюмировал прокурор — Из восьми подозреваемых четверо могли не только убить, но и позвонить своей жертве. Из этих четверых двух вы считаете абсолютно невиновными. Остаются Янек и пани Едвига. Скажу вам откровенно, не нравится мне это. Мне тоже не нравится. И Янека я тоже оправдываю. Впрочем, Едвигу оправдываю. Перестаньте, иначе я спячу. Ведь убийство — реальный факт. Хоть с этим вы согласны, согласна. Ну и значит... А вот что это значит, не знаю. В конце расстроенная, разом потерявшая всю свою энергию, я сидела молча, тупо уставившись на красавца прокурора, выжидательно помолчав и ничего не дождавшись, тот тяжко вздохнул, закурил новую сигарету и подошел к делу с другого конца. Давайте теперь поговорим о двери между кабинетом и залом. Дверь была заперта или нет? Не может свидетель сказать неправду. Этот свидетель соврать не может, уж поверьте мне. Этот свидетель человек трезвый, уравновешенный, не истерик, не выдумщик, не безответственный шутник. Если он сказал, что дверь была заперта, значит так она и была, поскольку никто из запрошенных не признался в том, что запер он. Следует предположить, дверь запер убийца. Зачем? Чтобы не распахнулась в неподходящий момент или чтобы ему не помешали. Кто-нибудь мог нечаянно войти? Чем запер? Ключом? Когда-то он постоянно лежал в ящике столовой директора, это мы выяснили, а тот ключ, что капитан обнаружил в нашем вазоне, он как раз от этой двери, подтвердил прокурор. Вот как. А ведь Янок выходил на балкон, когда Лешек ел свою рыбу. Ну и что? Мало ли зачем человек мог выйти. Ни за что не поверю, чтобы Янок мы помолчали. На ключе могли остаться отпечатки. Робко начал я. Он был такой весь ослизлый и даже очень. В вазоне он находился не один месяц. Тогда убийце пришлось бы сначала вытащить его из этой пакости. Правильно, вытащить, осторожно, не очищая, воспользоваться ими, опять бросить в вазу. Очень неглупо. Я совсем пала духом. Помолчав, спросила, а что, Зенон говорит о ключе? Его выспрашивали? Категорически отрицает какую-либо к нему причастность. Ничего не знает, ключом никогда не пользовался, ему неизвестно, где был ключ раньше и где находится сейчас». Дьявол утверждал, что о ключе знаю только я и убийца. До сих пор дьявол был во всем прав. Этот ключ видели все. Сейчас он в распоряжении следственных властей. Что-то тут не так. Занон утверждает, что ему ничего не известно. Минутку, что-то такое мне вспоминается. Погодите немного, пан прокурор. Позвольте мне сосредоточиться. Было что-то связанное с ключем. Опираясь локтями о стол, закрыв лицо руками, я Попыталась вспомнить, что же такое когда-то было, из-за чего я сомневаюсь в правдивости слов Зенона. Что-то такое было. Нет, я опустила руки, не могу вспомнить. Склероз, знаете ли. Поспрашиваю коллег, может, они припомнят. Но одно могу вам твердо сказать. Зенон о ключе знал. Это опять ваша личная убежденность? А разве мы, черт побери, пришли сюда не для того, чтобы побеседовать о моих личных убеждениях? «Ну, хорошо, хорошо, не сердитесь. Запер, значит, убийца дверь». «С какой стороны он ее запер?» — перебила я прокурора. «Это очень важно. Мне надо представить, как все происходило». «Так с какой стороны убийца запер дверь?» Странно, как-то посмотрев на меня, прокурор вежливо ответил. «А вот этого мы не знаем, к сожалению, по ключу этого не определишь». До меня дошел смысл странного взгляда. Если убийца запирал дверь со стороны кабинета, ему надо было остаться в кабинете одному. Выждать подходящую минуту, когда не было ни занона, ни сбышика, разве что разве что запер один из них. Но и им тоже удобнее было бы пройти через дверь, и запереть ее уже потом, а значит со стороны зала. Если же это сделал кто-то другой, то ему то ему тоже удобнее было запереть из зала, там ведь всегда практически пусто.